Глава 121. Каллиграфическая. «Сколько глупостей совершается в мире после выпитого лишнего бокала вина. Гораздо безопаснее пить кофе», — опять я сказала. «Помните, ложь — это искусство. Иногда, мне кажется, я им владею в совершенстве. В моем случае я могу быть кем угодно, я писательница. Себе я говорила, даже «Бог накосячил», «постоянно косячит», Что уж там я. Могу и позволить себе чуть-чуть влюбиться в женатого. Беда в том, что чуть-чуть не получается. Кирилл, мне всегда приятно было его «Ты уникальная». Недавно один экскурсовод сказал о прототипе одной из героинь фильма «Звезда пленительного счастья». В те времена все звали её Своеобычное. «Своеобычный» — то же, что «своеобразный», не похожий на других, не такой, как все, оригинальный. Странный он был человек, своеобычный и, так сказать, фантастический. Куприн. Я признательна этим мужчинам, что с Марио я чувствовала себя сексуальной, с Кириллом уникальной, самой, с самой собой своеобычной. При них я не боролась со своими внутренними демонами, я выпускала их на свободу, Было с ними заодно, с Марио, они не вылезали из постели. С Кириллом им нравилось кататься на мотоцикле и целоваться. Мы много писали с Кириллом друг другу, слишком много. Я знаю, ты хотел знать, почему я все таки вошла в это, продолжила наше общение. Хорошее, кстати, точное слово «общение» — не отношения. Все просто. У меня закончились одни отношения, другие не начались, пока ты... Как-то ты говорил, я дана тебе для секса. Значит, аналогично ты мне. И поэтому тоже мы никак не перейдем эту грань. Я уже говорила, что ты не мой мужчина, ты мой любовник. А это две большие разницы. Потому что мой мужчина может все, кроме одного. Он не может дышать без своей женщины. Ты же даже можешь спать, жить с другой. Я никак не могу привыкнуть к тому, как, по сути, чужие, невлюбленные в меня мужчины могут быть такими нежными, изощренными, страстными любовниками. Я знаю, чувствую, что у них не совсем все так. Чем я бужу в мужчинах эту бурю эмоций? Что включаю в них? Я знаю ответ, но каждый раз поражаюсь этому цунами. Когда-то мы обсуждали, поэтому вернемся, с чего я когда-то начала». Каждый в этих отношениях возьмет столько, сколько другой может предложить. Я взяла. Теперь ты предлагаешь больше, но мне не надо. Два года назад я протягивала тебе свое сердце на ладони. Ты оттолкнул. Теперь так. Это все, что я могу сказать. Поэтому иногда я думаю, чего больше в нашем влечении? Дружбы, секса, феромонов, ароматов действительно притяжение душевного одиночества, интереса, разговоров по душам или триггеров из детства. «Ты очень красиво искренне по-мужски сказал. Я так часто терял тебя, больше не хочу. Спасибо, я никогда не забуду. Не хочешь — не потеряешь. Но ты говорил, это как о человеке и, прежде всего, любовнице» а мне этого мало и от тебя, и от других. Как пошутила одна психолог, «Катя, вы не можете быть любовницей, вы априори королева». Ты прекрасно понимаешь, как бы хорошо к тебе ни относились, быть чьей-то любовницей элементарно унизительно. Это бьет и по самооценке, и по самоуважению, и почему угодно еще. Никакие билеты, подарки, цветы, путешествия, внимание этого не компенсирует. И вот об этом мы постоянно спотыкаемся. Пытаемся как-то переходить, обходить, но опять падаем. Помнишь, я шутила? Чаще всего мне говорят комплимент «У вас горят глаза». В январе я пришла к важному госчиновнику – и он всегда очень строгий и деловой, с порога, без привычного. «Здравствуйте!» Пригвоздил меня откровенным, а глаза-то у вас потухли совсем. Или моя массажистка еще сложнее, глаза грустные, но горят. Понимаешь, Кирилл, они из-за тебя потухли, а должны пылать. Я говорила тебе, ты моё прокрустово ложа. И что со всем этим делать? Какой выход? Я не знаю, может быть, знаешь ты? Ты рассказываешь мне о своих чувствах, но ничего не делаешь. Вернее, не делаешь главного. Как ты любишь говорить, я часто тебя не текстом в глазах читаю, а глазами через уши. Прям слышу, с какой интонацией ты это говоришь, пишешь. Ты мой прекрасный, мой глубокий друг. Кирилл. Я так и не вспомнила, отправила ли я ему это письмо или нет. Впрочем, это уже не важно. В твоём пятом вишу в непрочитанных, как недослушанный рассказчика, а зря. И что-то сильно так в груди стучит оно. Давай начнем все заново, начнем с нуля. Пока на три веселых не был послан, я был послан в отношениях быть у руля. Я весь такой типа на серьезе, ты вся такая типа серьезная. По факту счастья обрести де-фактом краш тес и посуда разбита сервиз, мы с тобой дополняли друг друга, как такты. Ты как там я-то тупо падаю вниз, а мне с тобой сто пудов не светит, я от судьбы невольно словил апперкот, как не светит конфета невоспитанным детям, и судья висит над головой, закончив счет, и останусь в твоих непрочитанных». «Ты удалишь меня из друзей? Буду среди подписчиков твоих, несчитанных, еще один ратазей. Ты бы считала меня невоспитанным, если б считала мысли из моей головы. Но, увы, я останусь в твоих непрочитанных. Искать твою копию — это утопия. Ты как тайский бокс, остальные балет? Думал, найду что-то наподобие? Бред. А мы прожили три твоих месячных цикла, три оплаты ипотеки, три юбилея». Но ты вообще ко мне не привыкла. А я вообще от тебя хуею. Мечтал, чтобы была семья. Думал, жизнь будет складна, как мой куплет. Я был опасным стрелком из ружья. Сейчас я опасный стрелок сигарет. Моя мягкотелость против твоего твердолюбия. Мне хотелось все забыть, но остался след. Смотрю в зеркало, и вроде я, а вроде нет. Но, увы, я останусь в твоих непрочитанных. Буду среди подписчиков твоих несчитанных еще один ротазей Ты бы считала меня по воспитанней, если б считала мысли из моей головы. Но, увы, я останусь в твоих непрочитанных. Я останусь в твоих непрочитанных. В непрочитанных. Каспийский груз.